Глава 62. Короли против Волгалы. Кирилл Савушкин, Сова. Кирилл смотрел, как зрители приветствовали сильнейших представителей своих кланов, да и, наверное, все игры. Но, как он убедился в прошлых боях, сильнейшим можно быть на цифрах, но в драке любая мелочь может решить бой. Вот и сейчас неизвестно, что и как повлияет на исход данного поединка. У королей, благодаря ребятам, Есть очки смерти. Так что даже если их убьют, они смогут воспользоваться шансом возрождения и продолжить бой. Но и Волгала наверняка имеет что-то подобное в запасе. Так что на быструю победу кого-то одного можно не рассчитывать. Маги и Магессы! Сейчас здесь определится не только будущий финалист турнира. Нет! «С полным на то правом я могу считать этот бой боем за титул сильнейшего топового клана Риолта!» Трибуны взвыли. «Конечно! Мы здесь для всех случайные гости, и нам просто повезло!» С раздражением подумал Сова. «А сколько нам сил пришлось положить, чтобы добраться до финала? Всем по боку!» «Да начнется битва!» — воскликнул конферансье, давая отмашку на трехсекундный отсчет. И первыми свой ход сделали короли. Как и в прошлом бою, вперед выступил Кинг. Вот только он не стал ничего ждать, а сразу накинул на магов-волгалы резиновую сферу, не давая тем призвать своих петов и ограничивая их в передвижении. Его сокомандники же, наоборот, воспользовались призывами питомцев, окружая соперников и готовясь нанести удар, как только Кинг снимет барьер. «И нанесли его!» Но что червь химеролога, что рой питовода разбились о щит противников, который мгновенно поставил комбинатор игроков Волгалы. А затем химеролог Волгалы просто исчез. Посмотрите! Игрок Ариец удачно защитил свою команду вовремя поставленным барьером. Похоже, у соперников королей все под контролем. Кто-нибудь, может, хочет поставить ставку на первую смерть? подначивал зрителей-ведущий. Кинг только хотел поставить вокруг себя защиту, как прямо посреди построения королей возник торнадо, отправляя игроков на респ. А из торнадо проявился химеролог Волгалы со своей химерой, хамелеоном, что вызывал мощный воздушный вихрь своим длинным языком. Вот так поворот! Не успел я предложить ставку, как она тут же была исполнена магом-рвач! Воскреснув, короли рассыпались по арене, хотя Кирилл думал, что они наоборот сконцентрируются в кулак. И тут уже Кинг показал, что не так прост, понизив ранг вражеского посоха до обычного и запуская во врага пронзающий поток. «Минус один у Волгалы!» «Похоже, короли скоро уравняют счет!» комментировал ведущий. Химеролог королей, призвав своего червя, Слился с ним и зарылся в землю, скрываясь от глаз окружающих. А петовод пошел в атаку на своего коллегу, окружив себя своим роем. И когда приблизился на максимально близкое расстояние, обнулил откатом параметры врага, одновременно посылая в бой свое творение. И снова смерть у Волгалы! На этот раз под удар попала Аглая Алая. Но не только она. Рвач также отправлен отдохнуть. И теперь у команд полностью в равный счет. Это уже было сказано про ударившего из-под земли химеролога королей, что убил оппонента с хамелеоном. А вот дальше все произошло очень быстро. Воскреснув, игроки Волгалы разом призвали на арену целых четырех монстров. Двух призывных драконов, одного питомца и химеру. Нифига себе, а я-то думала, что если и будет у меня соперник, «То не больше одного?» – в шоке смотрела на своих конкурентов Катя. Тем временем призванные существа скопом навалились сначала на Кинга, выводя его из игры, а потом по очереди обнуляя и остальных игроков. А стоило им появиться снова, повторили ту же тактику. И хоть с помощью подчинения питовод королей и смог временно захватить власть над вражеским хамелеоном, сильно это не помогло только отсрочив его конец. «И победителем выходит клан Волгала! Поздравим же еще одного финалиста нашего турнира!» На трибунах в этот момент король поздравил главу победившего клана. «Ну, теперь хоть знаем, кто соперник. Правда, если они применят ту же тактику против нас, вряд ли мы сможем им как-то помешать», заметил Сова. «На арене все увидим», процедил Фрис. «Клан, приготовиться к бою!» «А сейчас объявляется получасовой перерыв! Давайте дадим участникам отдохнуть перед решающей схваткой!» – разочаровал Сергей, ведущий. «Ну что ж, есть время обсудить хоть какие-то наши действия!» – успокаиваясь, сказал лидер. «Интересно, какие же наши действия, по его мнению, приведут к победе?» «Что-то сомневаюсь я в смысле обсуждения», – подумал Кир. Но вслух расстраивать друга не стал, а активно присоединился к обсуждению. На сегодня у них остался всего один бой.